Навелла вторая. Одна настоятельница поспешно встает в п о т м а х чтобы захватить в постели с любовником монахиню, на которую ей донесли, так как с нею самой был тогда священник. Она полагая, что накинула на голову вуаль, набросила п о п о в с к и е штаны. Когда обвиненная увидела их и указала настоятельнице, ее отпустили, и она спокойно осталась при своем любовнике. Уже филомена умолкла, и всех в а л и л и умение дамы отделаться от тех, к о т о р ы м не питала любви, и наоборот считали не любовью, а безрассудством безумную храбрость влюблённых. Когда любезно обратившись к Елизе, королева сказала: «Продолжай, Елиза». Она тотчас же так начала: «Дорогие дамы, умно с умела мадонна Франческа отделаться от досаждавших ей, как было рассказано». Но и одна юная монахиня освободилась умной речью и с помощью судьбы от неминуемой опасности. Как вы знаете, много людей в сущности глупейших выступают учителями и наставниками других. Как вы услышите из моей н о в е л л ы судьба иной раз карает их и по заслугам. Так случилось с настоятельницей, под чьим началом находилась монахиня, о которой я расскажу.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 Незамеченная ни им ни ею, увидела, как он простясь с и з а б е т т о й удалился. О том она сообщила другим, и сначала хотела было обвинить ее перед настоятельницей по имени Мадонной Узимбальдой, доброй и святой женщиной по мнению монахинь и всех ее знавших. Затем они задумали, дабы та не могла отпереться, устроить так, чтобы настоятельница застала ее с молодым человеком. Не говоря никому, они тайно распределили между с о б о ю н о ч н ы е бдения и стражу, чтобы поймать ее. И вот случилось, что однажды ночью и з а б е т т а не остерегавшаяся и ни о чем не зная, в ш а велела своему милому прийти, о чем тот а с же проведали следившие за ними. Было уже поздно ночью, когда они улучив время разделились на двое, и одна часть стала на страже у входа в келью и з а б е т т ы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 Настоятельница поспешно встала, оделась как попало в п о т ь м а х и, полагая, что берет некий вуаль в складках, который они носят на голове и называют сальтеро, взяла п о п о в с к и е штаны. И такова была ее поспешность, что не спохватившись, она набросила их на голову вместо сальтера. И выйдя тотчас же, заперла за собой дверь, говоря: «Где это п р о к л я т о е господом вместе с другими монахинями?».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 Как то делалось до сегодня. Велев отпустить девушку, она вернулась спать со своим п о п о м а Изабетта к своему любовнику, которого в последствии не раз призывала к себе на зло завидовавшим ей. Те же, у которых не было любовников, тайно пытали своей удачи, как могли лучше.